Глава 20. 6 декабря 2014-го, 24 июня 2015-го. Авария, горящая промывочная 6 февраля 2015-го. Она выключила авторадио. Голоса смолкли, оставив в ушах отзвуки струнных. Двадцатью километрами дальше она свернула с автострады. Впервые она возвращалась на убийственный маршрут. Очень скоро лес обступил ее, словно желая взять в плен. Снег перестал, но крошечные льдинки плясали в свете фар и липли к ветровому стеклу. Абигель опустила стекло со стороны водителя, впустила в машину хлесткий воздух, чтобы взбодриться. Впереди еще расплывчатая виднелась развилка. В ту ночь, 6 декабря, мигал оранжевый сигнал, предупреждая о работах. Теперь Абигель хорошо это помнила. Как ее отец два месяца назад она свернула на Д-151, длинный асфальтовый ров в чреве леса. Она искала километровый столбик справа, 12-й километр. Высмотрев его, наконец, остановилась на обочине и вышла, застегнув молнию своей толстой куртки до подбородка. Ветер пробирал до костей. Гипногогическое видение посетило ее точно в этом месте. Она всмотрелась в безжизненную картину вокруг. Лабиринт ветвей на фоне бездны. Вернулась в машину, включила до упора обогрев, тронулась. Сотни метров дальше взгляд ее машинально сместился на левую обочину дороги. И в голове вспыхнуло. Она затормозила так резко, что машину занесло. В ту ночь на обочине, вскоре после видения, она видела машину. Черный кангу с погашенными фарами. «Кажется, у этой машины проблема. Почему ты не остановился?» Собственный голос звучал в ушах. Этот вопрос она задала отцу А он не ответил, «Еще одна гипногогическая галлюцинация или там вправду была машина?» «Чья?» «Фредди». Она всмотрелась в дорогу. Дерево-убийца вздымалось там, в конце пути. Хозяин Кангу видел аварию из первых рядов. Надо позвонить Патрику Лемуану и предупредить его. Все ее мускулы напряглись, когда чуть дальше она увидела тот самый вираж». Отражающее панно предупреждали о повороте дороги К горлу подступила тошнота Она припарковалась метров в десяти от виража, вышла и ее вырвало Лес был насыщен сыростью, на деревьях клочьями висел туман Команды уже уехали и увезли прибитое к дереву чучело Осталось, наверное, лишь пустое место, окруженное лентами жандармерии Абигель добралась до освещенного фарами поворота. От следов удара, вывороченных кусков коры, ее снова затошнило. Она представила, как вылетают тела через ветровое стекло, точно пули, как разлетаются, ударившись о ствол головы. Слава богу, Лея спала. Она не мучилась. Но отец... Она поискала на стволах вокруг и, наконец, в двух-трех метрах, наткнулась на вырезанное послание. Три сорок три. Кончиком перчатки она погладила наклоненный глаз и время аварии. Три сорок три. Обернулась к дороге. Представила себе Рено Кангу, припаркованный в двухстах метрах. Фредди. Что видел автор надписи в тот вечер, кроме разбившейся о дерева машины? «Если бы это был Фредди, почему он дал себе труд создать эту загадку?» Она долго всматривалась в рисунок, глаз, направленный в землю. «Три сорок три. Три сорок три. Три сорок три. Страшное наитие осенило вдруг Абигель. Вся дрожа она принялась рыскать вокруг». Фотографии, которые она видела, и пояснения, которые слышала, позволили ей обнаружить место своего приземления после удара. Широкое ложе из листьев и перегноя, где не было деревьев. Что-то вроде защитной клетки Фарадея. Точное место, где в 3.43 ее часы, вероятно, ударились о землю и разбились. Присев на корточки, она принялась ворошить листья и землю. Специалисты вряд ли успели обшарить это место В шести-семи метрах от дерева с надписью Ветер еще усилился И теперь ей казалось, что под его напором Все ее кости переломаются одна за другой Вы чудом уцелели Почему она ничего не помнит об аварии? Почему не проснулась в момент удара? Ее отец, должно быть, закричал перед тем, как врезаться в дерево Она только что уснула, не могла не проснуться Вдруг ее руки что-то нащупали Из-под ковра из листьев она вытащила плотный белый пластиковый пакет В нем что-то было Абигель направилась к свету фар, раскрыла пакет, достала прозрачный файлик Внутри лежал листок бумаги И тут молодая женщина почувствовала, как пакет и файлик выпали у нее из рук, а в следующую секунду подкосились ноги. Тяжелое падение. Ее левое бедро ударилось о землю первым. К счастью, листья смягчили удар. Правая нога согнута, левая рука вывернута, поза сломанной куклы. Она не могла шевельнуть и кончиком пальца, но была в полном сознании. Бетонная плита придавила ее, не давая двинуться. она задыхалась весело тонна умирала как всякий раз когда змей ее кусал ветер хлестал швыряя в лицо пригоршни гвоздей она увидела как перед ее глазами дохлой рыбы пластиковый файлик улетел а белый пакет надулся точно воздушный шар и скрылся в ночи но листок из файлика зацепился поодаль заветку Абигель сосредоточилась на дыхании, вдох, выдох. Не оставалось ничего иного, как только ждать, когда схлынет избыток эмоций. Когда разлаженный механизм ее тела запустится сам, как часы. Через несколько минут к ней, наконец, вернулись ощущения, и ее каменное тело вышло из катаплектического состояния. Начался отлив.